Глава 67. Место. Я проносился мимо щупалец Маабиара, и это получалось даже проще, чем я мог себе вообразить. Те словно даже не старались меня поймать. Нет, иногда они дергались в нашу сторону, но это было словно что-то инстинктивное, неразумное. А еще они тоже двигались назад вместе с нами, в сторону портала, словно скручиваясь обратно, словно их кто-то позвал. «Черт, да ведьма Маабиара же отзывают. Похоже, кто-то заметил, что истинный зверь отправился без спроса погулять и дернул за поводок». Вот только, увы, понял я это уже, когда мы на всей скорости влетели в созданный монстром портал и оказались опять на его территории, где каждый наш шаг пресекался на корню. «Перенос на Атис — запрет, перенос на Ра — запрет». Я на всякий случай проверил пару обычных миров но выбраться туда у нас тоже не было ни единой возможности. Что ж, тогда, похоже, придется идти до конца. Есть же еще одно место, которое я знаю, и куда нам, по идее, никто не сможет помешать отправиться. Место, где я слышал разговор о лесе с кем-то неизвестным, когда они обсуждали охоту на меня. Место, находящееся где-то за границами даже истинных миров, в пределах самого настоящего хаоса. Восстановить картинку. Направить туда наш канал телепорта, пока щупальца Маабиара не добрались до незваных гостей. Проход в пределы хаоса открыт. Вот еще мгновение назад мы висели непонятно где, рискуя каждую секунду умереть от касания щупалец истинного зверя. И вот мы снова стоим на твердой земле, в безопасности. Впрочем, насчет последнего я бы не был так уверен, особенно если вспомнить, куда нас занесло. Земли хаоса. Как давно я тут не была. Вот чего-чего от такого восхищенного голоса в подобном месте я от Сафи точно не ожидал. А когда была последний раз, Бо, похоже, тоже удивился такому преображению нашей спутницы. В детстве. Серьезно, я готов поклясться, что только что увидел мечтательное выражение на лице Сафи. Еще отец приводил меня сюда, покупал на последние деньги семьи, Армейскую поддержку на двое суток, и мы открывали здесь мне мой лик. Она про лик смерти? Значит, его открывают где-то здесь? Ситуация-то становится еще интереснее, чем мне казалось раньше. И я огляделся по сторонам, пытаясь теперь уже по-настоящему прочувствовать то место, где мы оказались. Черная скала под ногами, вокруг серая пустыня, насколько хватает глаз. Хотя нет. Справа от нас, если присмотреться, вдалеке видно лес, а впереди что-то вроде моря или болото. Ну, внизу точно что-то жидкое, а сверху — это явно облака. Значит, ты знаешь, что это за место? Расскажешь? Я специально не спрашиваю про Лик. Сафи уже разок отказалась мне о нем говорить, так зачем биться в закрытую дверь? Лучше просто собрать побольше информации и догадаться обо всем самому. «Предел?» Сафи посмотрела на нас с легким удивлением. «Ну да, у нас об основах мироздания в школах не рассказывают. Вернее, рассказывают, но немного не то. Это граница хаоса, здесь он прорвался в наши миры изначально, и здесь же можно увидеть границу между нами и его истинной сутью. Девушка указала рукой на то, что я изначально принял за море. Выходит, эта стена непонятной субстанции от земли и до самого неба — это хаос». Так странно увидеть вживую то, что всегда считал абстрактным понятием. Нет, я уже сталкивался с существами с той стороны, но никогда не думал, что у меня будет возможность вот так вот, чуть ли не руками его пощупать. Впрочем, пользоваться таким шансом я точно спешить не буду. Многие у нас, да и Ватиси в свое время было так же, считают, что именно здесь можно нанести хаосу настолько чувствительный удар, что он заставит его навсегда убраться из наших миров. Сафи тем временем продолжала свой рассказ. «Вот только отец всегда говорил, что это сказки для детей и тех, кого нужно убрать с политической карты Ра. И что же это, по его мнению?» Я обвел рукой мир вокруг. «Это ловушка, возможность вытянуть силы Ра и Атиса на территорию, где именно Хаосу будет удобно с нами сражаться. Впрочем, тот факт, что этот мир был создан нам на погибель, вовсе не мешает им пользоваться. Да, Именно здесь мы хоть и потеряли большую часть своей первой армии, научились в итоге создавать лики и отбили первый натиск тварей, ведомых вестниками. Да уж, похоже, у рай есть своя история побед и поражений, потерь и открытий, что позволили им дожить до сегодняшнего дня и стать теми, кем они являются. Но меня все же больше интересует вопрос с ликами, что это такое и где их можно получить. «А вот, кажется, местные хозяева нас заметили и отправили первых ласточек с нами разобраться». Бо указал рукой на небо, и я, проследив за ним, увидел, как к нам действительно летят две ласточки. Правда, с зубами, чушуей и крыльями, но ведь в какой-то мере и драконы тоже птицы. «Готовимся к бою, или ты сможешь нас отсюда отвезти?» Я внимательно посмотрел на Сафи. «В пределе не работают порталы» тут же ответила девушка. Попасть сюда и выйти обратно можно только через специальные норы, так что придется нам найти одну из них. Вот только не думаю, что нам стоит спешить обратно в Ра. Почему? Я внимательно посмотрел на Сафи. Все последнее время девушка была словно погружена в свои мысли, явно обдумывая что-то важное. И вот она наконец-то решила с нами этим поделиться. Вы же обратили внимание на то, как Маабиар реагировал на кота? Так вот, это не странность, это нечто гораздо большее. Более того, вы же видели, как зверя отозвали, хотя он был так близок к победе. Это ведь не случайность. Просто кто-то в хаосе очень не хочет, чтобы кот и зверь, которого так тянет, к нашему красавчику встретились. Знаете почему? Сафи шмыгнула носом, как будто вспомнив что-то приятное. Нет? Тогда я расскажу. Еще одна история, которую любил обсуждать мой отец, это рейд Салика. Он в свое время не только писал пьесы вроде «Черного дела», но был одним из немногих, кто водил ранние в пределы, просто чтобы пощипать хаос. Так вот, его идеей Фикс было добраться до истинных зверей, освободить их и насладиться тем, как они наваляют нашим врагам. И чем все кончилось? Учитывая, где мы сейчас стоим, вряд ли план Салика увенчался успехом, но все же...